Твтонский крест. Руслан Мельников, глава 71. Партизаны, подтягивающиеся к Костельду, принесли с собой удивительное зрелище. Судя по трофеям, которые многие лесные войны не приминули на пятна себе, ельники действительно нашли свою смерть немало твтонских рыцарей. Курцев не смог держать после мешки, отъядовая войньство Добжинца грязная волчья шкура и чуть смятый стальной шлем-горшок с обрубленным рогом, простенькая обувь из лоскутов, грубо выделанной кожи и дорогая кольчуга двойного плетения, распоротая мощным ударом рогатиной, шучковатая дубина и треснувший треугольный щит с черным крестом на белом фоне, крестьянский овчинный тулупчик и добротный плащ орденского брата, засаленный кушак иzakнут из-за него рыцарский меч. Такие контрасты и каждый день увидишь. Партизаны наконец собрались возле своего вожака. Десяток лучников, до 40 конников на техторских лошадях. Всего-то с полсотни человек. Да уж, не великий отряд. Не в этом ли кроется истинная причина разговоры творится о свадьбе? Возможно, будет удолжиться побольше людей, вот долборыцай приказ к нападению сразу же. Без всяких переговоров, а так, так еще больший вопрос, кто победит. Похоже, Добру не смекнул, что одолеть дружину своего бывшего орженосца будет посложнее, чем послов Конрада. Но ведь как блефовал мерзавец, не без восхищения подумал Буртик. Такому пану не рыцарство рыцарствовать, а в карты играть, на деньги, на очень большие деньги. Освальд ухмыльнулся. Ну, конечно, теперь-то Довженский лес имеет полные права скорить зубы. Что ж, Курцев улыбнулся в ответ. В конце концов, партизанская полу сотня в его дружине лишней не будет. Уж он-то знал, как лихо бьются Освальдовы ватажники. Былая настороженность постепенно уходила, руки опускали оружие, мышцы расслаблялись, лица расплывались в улыбках. Нечаянные союзники возбужденно гомонили друг с другом. Общение, правда, между разноязыкими войнами велось при помощи неразумительных воскресаний и яростной жестикуляции. Мечта интернационалистов, изотары с монгольскими нукерами тут, и русичи, и поляки. И то есть Беслав, и бурсак дядька Адам. Худой мир, он, как говорится, лучше доброй ссоры. Значит, мир, на всякий случай, уточнил Бурцев. Перемирие широко осклабился Добжиниц. Вить магистр Конерда это изве всегда, пожалуйста. А ради такого дела и с язычниками союз заключить не грех. Благо союзы нынче временные. Вот у них мурца, Васлов, в спину не ударят, пока не из ничто жем Кинтонского магистра уговор наш крепок. Даю в том слово. Хорошо, Урцев кивнул. Слово благородного пана торга стоит. Освольд вроде не исте, совершает клятв. На, держи вот знак союза. Освольд протянул ему вещестую булаву. Славная вещница, то ли тевтонскому духовнику, то ли слишком уж набожному брату предвежала. Пролитая кровь не похристианский это, понимаешь? Вот опекутся некоторая Игорь Становцы о спасении своей бессмертной души. Булавы не бьются, чтоб лишь не раз не согрешить. А такой дуры из пролития крови человека на тот свет отправить, расплюнуть. И бери, бери а воз пригодится. Блуцов в подарок принял. Хорош демократизатор, ничего не скажешь. С таким вот следовало выходить партив неоскинхедов, понеси резиновыми дубинками. Невольно вспоминалось и другое, как монголы казнили знатных нукеров. Тоже ведь без пролития крови, дубиной по хребту. Ну спасибо, осёл. Он подвесил тевтонскую булаву к седлу и, чтобы уж всё по-честному, решил сразу расставить точки над и. Самым главным и между союзниками, пусть временными, не должно быть тайн, не так ли? У меня нет от тебя тайн, Васлов, нахмурился рыцарь. И у меня не будет, Козельёр-Куявский поиз, Конрад Твинский увёз с собой его невесту, коротко сообщил Бурцев. А к Гделайду Ахнул Освальд, глаза поляка блеснули. Вот почему ты гонишься за магистром, и поэтому тоже. Ну и я не уступлю её тебе, Освальд, рыцарь вырвался, пальцы поляка вцепились в рукоять меча. Если бы не данное только что слово, сталь, наверное, уже вырвалась бы из ножен. Воины Освальда и бойцы Бурцова встревоженно наблюдали за доблеинцем. Гон на лесной дороге стих. Руки снова потянулись к оружию. «Да, с ситуацией...» «Княжна Абделайда должна выйти замуж за благородного супруга, а не беззвестного простолюдина», – прохрепел Освальд. Бурцев скрежетнул зубами. «Опять все упирается в благородство происхождения. Елки-палки, он ведь начинает серьезно комплексовать по этому поводу. Но что ему сделать такого, чтобы с полным на то правом надеть наконец-то себя...» «Злосчастные рыцарские шпоры!» «Пусть княжна сама сделает выбор!» Куртов старался держать себя в руках. «В конце концов, у каждого из нас есть право на поединок! Наш спор можно разрешить в честной схватке, после того, как Конрад будет убит, а княжна свободна!» «Союзы – вещь временная, ты сам говорил об этом, Освальд!» Рука Добжинса отпустила меч. «Твои слова разумны, Васслав! Так мы и поступим!» Решим спор в поединке, когда придёт время. Хоть ты и не носишь на щите дерба, ну я знаю тебя достаточно хорошо. И вот что я скажу: с тобой не зазорно будет квестить рыцарский клинок. Бурцев усмехнулся. Это было похоже на комплимент. А погудажев к Конрад, мы с тобой союзники, закончил Освальд. К рыцарю возвращалась прежняя благодушие, война, окужавшая их, вздохнули с облегчением. Бурцев распорядился по-татарски. «Эти люди поедут с нами, Бурангул». Татарский сотник неодобрительно покачал головой. «Тогда мы не сможем двигаться быстро, у них нет загонных лошадей. Нам теперь нужно передвигаться не быстро, а скрытно», – вздохнул Бурцев. Магистр Конрад ускользнул, а мы сами слишком удалились от Туменов к Хайду. «Это земля чужая, Бурангул, и у нас нет так много воинов, чтобы пробиваться по ней с боями». Зато теперь мне известно, где следует искать Конрада. Наши новые союзники укажут безопасную дорогу туда. Поверь, лучших проводников нам не найти. А ты веришь им, Вацалов? Сдается мне, с этими листными людьми у нас однажды уже была стычка. Если и была, то бы льем поросла. Вот этот рыцарь Буцов кинул на Освальда. Столь же заинтересован в смерти Конрада, как я и ты. Что ж, тебе виднее, Вацалов. И два Бурангул отъехал к своим лучникам, к Бурцу приблизился насупленный Дмитрий. Новгородский десятник тоже узнал довершних врагов. Ну и нашёл ты, Василь, союзничков. Это ж те самые тати, что Фёдора Посадского живота лишили под Краковым. А он тот, здоровенный с кистинем, мне щит проломил. А татары Рязань сожгли, оборвал Бурц. А я тебе при первом знакомстве яйца отбил. Ну ничего ведь, идём сейчас вместе. "Ами, Дмитрий, эти поляки нужны нам, а мы и и у нас, и у них одна цель, Гонрад, так что не мути воду. Утешься тем, что и ты тоже татю с кистинем зыл бы выше". Десятник утешился, по крайней мере, сделал вид. Отряд, пополнившийся лесными партизанами, двинулся обратно к Глоговской переправе. У микрофона был Махмутов Даниил.